В ливейном логове. Нет, ошибочка. В кириной школе. Мне было не по себе. Мне было плохо. Очень плохо. Если вчера гимназия показалась мне величественной, то сегодня она просто внушала страх. Кроме того, я каждую секунду опасался разоблачения. Кто-нибудь непременно разглядит во мне вчерашнего кота. Пока я размышлял Как мне выйти целым и невредимым из этой переделки? Кто-то больно стукнул меня по спине, прямо между лопатками. Ау! Караул! уже разоблачили? Привет, Кира, заорал за моей спиной веселый голос. Я обернулся. Там стоял тот самый мальчишка в больших очках. Том, вроде бы. Я не очень хорошо запоминал человеческие имена. Вообще-то он довольно приятный. Ну, почему он так больно врезал мне по спине? Неужели у людей так принято? Ну, вообще, твое шоу с кошкой было суперским, и как потом Леония разивала свою пасть, тоже классно. Я даже верю, что эта макака в самом деле не могла дышать. Перестаралась, чтобы снова оказаться в центре внимания. Э, и... я не знал, что ответить. Вероятно, вид у меня был не очень умный. Но кошачий бог был милостив ко мне. В этот момент прозвенел звонок. Том не стал дожидаться моего ответа и побежал по ступенькам к двери. Я бросился следом, потому что сам никогда бы не нашел нашу классную комнату. Вскоре мы с ним вбежали в знакомое помещение. Но где же мое место? Я ведь не мог увидеть его вчера из кириной сумки или у учеников нет постоянного места и можно садиться куда угодно. Чёрт, надо было быть внимательнее, когда я был тут с Кирой. Но кто мог предположить, что я попаду в такую ситуацию? Эй, не мешайся. Ну, конечно, Леония такая же неприветливая, как при нашей последней встрече. Вообще-то у меня не было желания разговаривать с этой воображалкой. Ах, ты высторавила Замечательно. Просто отлично. Слушай, покажи мне, где я сижу. Я так волновалась из за тебя, за твое здоровье, что даже забыла, где мое место. Леония уставилась на меня так, словно у меня было шесть глаз. «Чё?» я вздохнул. "Во-первых, ничего, а что? Во-вторых, где я сижу?" А. Ага. Вот там рядом с семейей. Пробормотала Леония, показав на стул рядом со светловолосой девчонкой, которую я уже знал, и быстро смылась. Понятно, на эту глупую индюшку действуют четкие и ясные приказы. Надо иметь в виду. Стоящая рядом со мной девочка присвистнула. Крутатый её утёр ланос. Так ей и надо, тупая корова. Прекрасно. Мне было приятно познакомиться с человеком, который разделяет мою неприязнь к Леоне. Не думала, что ты можешь это сделать. Ты мне казалась слишком робкой. Спасибо, э, Паули. Вообще-то Паула, но так меня называют только учителя. Представилась девочка и улыбнулась. Она выглядела не так, как другие ребята, а как-то раскованнее. Волосы торчали дыбом, а глаза, казалось, были подведены чёрным фломастером. Кроме того, у нее были дырявые штаны и рубашка на несколько размеров больше. Но при всем том мне казалось, что она выхватила спросонья из шкафа первое, что попалось под руку. Наоборот, я догадался, что у нее все продумано. Вот только для чего все это? Паули, конечно, Я сделал вид, будто просто забыл её. Спасибо, что напомнила. Не стоит благодарности. Когда ты новенькая, всех имён сразу не запомнишь. Будто попала в другой мир, правда? Паулю усмехнулась я кивнул. Знала бы она, что её замечание угадило в самую точку. Да. Я думаю, мне понадобится ещё какое-то время, прежде чем я запомню все имена. В тот момент меня осенило. Кажется, Паули нормальная девочка. Пожалуй, она могла бы мне чуточку помочь. Я и учителей пока путаю. Вот какой сейчас будет урок? Английский, с врау шифер. Ах, святые sardine в масле, если я не ошибался. Английский это не тот язык, на котором разговаривали знакомые мне люди. И совершенно не тот язык, какое я понимал я мог влипнуть в историю и понадеялся, что фрау Шифер меня не спросит и тут же в дверь впорхнула хрупкая фигурка вся в черном, волосы убраны в строгий пучок торопливыми шагами она подбежала к учительскому столу и со стуком бросила сумку на стул может я ошибаюсь, но на первый взгляд фрау Шифер показалась мне очень резкой и какой-то неприятной Она вытащила из сумки стопку тетрадей и, положив её на стол, обвела хмурым взглядом наш класс. Доброе утро. Доброе утро, фрау Шифер, хором ответили мои одноклассники. А у меня отнялся язык. Садитесь. Задвигались стулья, раздалось бормотание, все сели. Сегодня я принесла ваши проверочные работы и должна с огорчением сказать, Они никуда не годятся. По классу пронеслись стоны и вздохи. Впрочем, есть одно исключение. Вы знаете, что обычно я не называю отдельные оценки, но в этом случае я решила отступить от своего правила. Во-первых, потому что эта работа действительно очень хорошая. Во-вторых, потому что ее написала ученица, которая совсем недавно пришла в нашу школу. Из этого я сделала вывод, что у вашего класса недостаточно знаний. Следовательно, мы все должны прилагать больше старания. И когда я говорю все, значит все. Как вы, так и я тоже. Фрау Шифер взяла одну из тетрадей и направилась в мою сторону. Ира, ты действительно очень хорошо выполнила работу сказала она, остановившись возле меня. Твоим одноклассникам есть чему у тебя поучиться. Ой, спасибо, пробормотал я, надеясь, что она не начнет говорить со мной по-английски, ведь тогда меня разоблачат сию же минуту. Получается, что я должен не только говорить изокиру, но и уметь делать все, что полагается двенадцатилетней девочке: читать и писать, к примеру. А еще этот английский. Но в тот момент мне даже не хотелось и пробовать ничего нового. Ты уже рассказывала, что твоя мать учительница. Вероятно, она преподает английский? Что? Моя мама? Нет, она не учительница. Она экономка, Ведет хозяйство у профессора Хагидарна. Не подумав залепетал я. Ах, вот оно что. Экономка? Фрау Шифер удивленно посмотрела на меня. Наверное, я тебя неправильно поняла. Эмилия захихикала. Хи-хи, у Киры мать уборщица В этот момент мне стало ясно, что я совершил ошибку. Проклятье. Очевидно, Кира рассказывала про Анну что-то совсем другое. Правда, я не понимал зачем, но мне надо было просто держать язык за зубами. Эмилия все еще хихикала разумеется засмеялась и подлая Леония. Фрау Шифер возмутилась. Тихо вы обе, у вас нет никакого основания для такого хорошего настроения. Ты, Эмилия, получила неуд, очень слабая работа. А ты, Леония, написала не намного лучше. У тебя тоже неуд. Так что вместо того, чтобы смеяться над одноклассниками, советую вам учить слова. Больше будет пользы. Леония ничего не сказала. А Эмилия что-то прошептала мне на ухо. Кажется, заучка. Что она имела в виду? Я не понял, но подозреваю, что какую-нибудь гадость. До конца урока Эмилия смотрела на меня как на пустое место. Я понял, что не буду в случае чего спрашивать у нее совета, если у меня возникнут какие-то проблемы в школе. В человеческой дружбе я не слишком разбирался, но то, что Эмилия не дружила с Кирой, я заметил еще вчера, хотя и был всего лишь котом. Неужели людям так важно иметь друзей? В шкуре Уинстона я был одиночкой и замечательно себя при этом чувствовал, пока мне не встретились во дворе Спайк, Чупс и Одетта. Но похоже, у двуногих все по-другому. Из размышлений о людях и их навязчивой идеи, что надо обязательно с кем-то дружить, меня вырвал звонок. Все вскочили и стали носиться по классу. Скорее всего, закончились занятия или началась перемена. Тоже хорошо. Свой первый школьный урок я выдержал более-менее благополучно, без потерь, не считая промашки с уборщицей. Впрочем, это не так уж и страшно. Что? Ты сказал, что моя мама уборщица? Ты что, ненормальный? Ну, вообще-то про уборщицу сказала Эмилия. Я только объяснил, что Анна наша экономка, ну, у Инстона и профессора Хагидорна. Кира жалобно застонала и повалилась на бак. Убил. Просто прихлопнул меня окончательно. Теперь мне хоть вообще в школе не показывайся. По-моему, ты преувеличиваешь. Во-первых, я не знал, что ты рассказывала будто твоя твоевать учительница. Во-вторых, экономка тоже очень почетная профессия и очень важная. Я бы сказал, важнейшая, сразу после профессора физики. В ответ раздалось хриплое шипение. Да ты же ничего не понимаешь. У других родителей адвокаты или зубные врачи или работают в рекламных агентствах. Учительница это самый минимум, который можно назвать. К тому же я никого не обманывала. Когда мы жили в России, мама действительно была учительницей. А тебе обязательно надо было сообщить им, что моя мама уборщица. Теперь меня окончательно признают самой некрутой во всем классе, и уж в компанию к Леони точно не возьмут. Спасибо тебе, Уинстон. Ладно, согласен, я поступил не слишком умно, но все же не понимаю, что за трагедия такая, если я рассказал о настоящей работе Анны. Но зачем тебе вообще компания Леони? Ты ведь сама говорила, что они ужасно тупые и скучные. В твоем классе есть действительно приятные ребята. С двумя я уже познакомился, с Паулей и Томом общайся лучше с ними. Мяу. Гера перевернулась с боку на бок. Паули и Том, ты совсем с ума сошел? Паули Панкерша, совершенно чокнутая. А Том, компьютерный ботан и общается со своим ноутбуком больше, чем с одноклассниками. Вижу, ты вообще ничего не понимаешь. Они оба самые отстой в нашем классе. Если ты теперь станешь с ними общаться, остальные точно не захотят со мной дружить. К тому же, отец Тома тоже врач, и я не знаю, захочет ли сам Том общаться с дочерью уборщицы. Эти проблемы с дружбой выводили меня из терпения. Их точно не понять девочке, которая на самом деле была котом. Я решил срочно поменять тему. Как ты провела день? Поинтересовался я. Хорошо. Даже очень хорошо. Кажется, я приоткрыла завесу маминой тайны, и здесь мне очень пригодилось мое новое обличье. Кто заподозрит, что он находится под колпаком у кошки? Что ты имеешь в виду? Что такое находится под колпаком? Ну, сегодня мне удалось незаметно порыться в маминых вещах, и я нашла распечатанное электронное письмо от Вадима. Очень интересное. Похоже, Он пытается шантажировать маму. Он хочет, чтобы она опять вернулась к нему. И он что-то про неё знает. Я ещё не поняла что. Но попробую выяснить. Минуточку. Значит, ты можешь читать письма? Конечно. А что в этом такого? Ну, я ведь вообще не умею читать. А ведь ты сейчас это квази Короче, с этим у меня проблем не было. Вот только вижу теперь вблизи не так хорошо, как раньше. Но зато вдаль гораздо лучше. А ты и сейчас не умеешь читать? Но ты ведь научился говорить, когда стал мной. Я пожал плечами. Вообще-то не знаю. Еще не пробовал. Сегодня в школе я сказал, что у меня болит голова и ушел, чтобы меня не разоблачили. Было слишком опасно. Эй, но это не выход. Так можно сделать лишь пару раз, не больше. Пока ты сидишь в моём теле, тебе придётся ходить в школу. И хотя я по твоей милости теперь вряд ли найду себе подруг, по крайней мере, не останусь на второй год. Нам надо придумать что-нибудь другое. Но сначала мы должны выяснить, что ты можешь как человек. Минутку. Я сейчас Кира побежала по гостиной и элегантным прыжком вскочила на маленький буфет. Вскоре она уже стояла передо мной, держа в пасти бумажный листок. Вот это электронное письмо. Попробуй. Я взял листок и уставился на него. И вдруг перед моими глазами из отдельных крючков сложились узоры, а из узоров фразы. Любимая Анна. Почему ты меня бросила? Ты знаешь, как сильно я тебя люблю. Я делал всё для тебя и твоего ребёнка. Пожалуйста, подумай ещё раз. Если ты будешь упрямиться и дальше, к сожалению, я буду вынужден вспомнить ту историю. И тогда к тебе скоро наведаются копы, если уже не наведались. Я опустил листок Невероятно. Во-первых, я действительно мог читать. И невероятно во-вторых, Анна на самом деле увязла в каких-то огромных проблемах. Мы должны ей помочь.